Как грамотно обезвредить энергетического вампира? Работающие приемы. Энергетические вампиры не первое столетие припеваючи живут среди людей. От встречи с ними не застрахован ни один человек. Как же грамотно и законно обезвредить энергетического вампира? Представляю вам несколько работающих приемов, которыми пользуются дипломаты. Во-первых, лучшая драка та, которой удалось избежать. Не следует давать энергетическим вампирам эмоциональную пищу. Не стоит неприятным и пасмурным людям рассказывать о своих радостях, трудностях, семейной жизни и о своем внутреннем мире. Не случайно говорят, что дипломат подумает дважды, прежде чем ничего не сказать во вторых одним из самых любимых способов психологического давления энергетических вампиров является манипуляции обесценивания они всячески стараются обесценить раскритиковать и обнулить важность и значимость ваших слов мыслей действий предметов и так далее нейтрализовать обесценивание можно с помощью приема разворот позиций когда вы говорите в стиле Это не у меня старый мобильный телефон, это ты заложник моды, рекламы и чужого мнения, скупающий все новое, чтобы не упасть в глазах своих друзей. Еще один проверенный способ нейтрализации – прием под названием «на чистую воду». Вы открытым текстом говорите человеку, что его действия носят провокационный характер и спрашиваете, зачем он желает вас обидеть. Задача – перевести энергетического вампира в режим оправдания и использовать против него его же собственную манипуляцию обесценивания. Главное – действовать по существу и в рамках закона. Наконец, одним из наиболее универсальных способов нейтрализации энергетического вампира является наличие запасных действий и реакций. Чем больше у вас альтернативных вариантов, тем меньше ваша зависимость. Тем легче вам общаться и тем проще выстраивать с подобными людьми справедливые отношения без вреда своим эмоциям.